ЛЕГЕНДЫ ОСЕННЕГО ЛЕСА Прошло несколько недель с тех пор, как Анастасия впервые увидела смерть. Теперь стоило закрыть глаза, перед сомкнутыми веками вставали жуткие картины, наполненные кровью, дымом и безысходностью. Дэм сказал, что это со временем пройдёт, что люди обладают почти сверхъестественной способностью привыкать. Он утверждал, что это относится даже к смерти. Анастасия, впрочем, не была так уверена в собственных способностях к привыканию. Эти люди были ее подданными, даже несмотря на то, что они встали на сторону узурпатора. Никто не давал права армии другого государства приходить и резать их, подобно скоту. Она считала, что нужно дать отпор чужестранцам. Она чувствовала себя беззащитной, защитить свой народ. Думая, что проблемы престола это внутригосударственное дело, Она забывала, что обещала белому князю встать во главе войск морской державы и свергнуть того с трона. Впрочем, о князе Анастасия старалась не думать вообще. Им с демом больше не приходилось таскать на себе бочки вина на продажу. Из сожженной дотла деревни проклятый вынес не только съестные припасы, но и приличное количество золотых. На вопрос Анастасии, почему он не вынес оттуда людей, Тот лишь печально вздыхал и бормотал что-то насчет обещания не причинять никому вреда. Не стоило большого труда догадаться, кому было дано это обещание. Язвительность особого результата не принесла. Дэм раздраженно тыкал тем, что если бы она не убежала, то у нее был бы шанс наставить его на истинный путь, а не занимать все его время спасательной операцией. Теперь же он хотел отправиться в сторону дурных развалин, которые по старой привычке называл своим замком но он готов был не брать её с собой. Они сидели у камина на сотворённых магии креслах, когда уютное молчание прервалось тихими словами. «Если хочешь, я отправлю тебя в морскую державу». Сказано было вполне буднично, но Анастасия невольно вздрогнула. «Вряд ли морской берег настолько изменился, что я не найду, где вынырнуть. Пойдёшь к своему жениху, будешь жить долго и счастливо, заведёшь много рыженьких детишек». Она тоскливо оглядела главную комнату домика, даже забыв привычно огрызнуться на тему рыжего цвета своих волос. Предложение уйти было неожиданным. Если бы оно поступило сразу, как она здесь оказалась, принцесса согласилась, не раздумывая. Но теперь ей некуда было идти. Не к принцу Ричарду же в самом деле. «А как же осенний лес? Достанется победителю, разве нет?» Комната погрузилась в молчание. Она пыталась подобрать слова, но всё никак не решалась начать говорить. «Я так и не поблагодарила за спасение. Можешь убрать тут, навести порядок в погребе», — с ехидной улыбочкой произнёс мужчина. «Ну, не настолько же сильно я хотела поблагодарить». Анастасия почувствовала, как начинает заливаться краской. «Вот и я о том. Ничего особенного. Ты вытащил меня из эфира в разгар настоящей бойни. Спасибо». Он послал ей тяжёлый взгляд и негромко хмыкнул. «Так что насчёт принца?» «Я видела его один раз в жизни. Мне тогда было десять. Настоящей любви подвластны все возрасты», — пропел мужчина, стараясь её поддеть. «Ах, ну да. Тебе ли не знать насчёт возраста?» Так текли дни. Каждый раз они перемещались из маленького лесного домика всё дальше на восток, в сторону озёрных долин. Ночью возвращались обратно, а утром пытались отыскать безопасные окна. Дэм называл так безлюдные местности, где можно было незаметно вылезти из воды. За прошедшие лет сто ландшафт местности преобразился почти до неузнаваемости, и многие старые ходы были утеряны. Замок, в который они направлялись, был снесен сотню лет назад. По приказу дрожайшей прабабки, от одного упоминания, которой Анастасию теперь начинала подташнивать. Несмотря на то, что отношения с проклятым заметно улучшились после чудесного спасения, любой камень в огород святой Маши все еще заставлял Дэма ощетиниваться. Принцесса надеялась, что если увидит свой старый дом и узнает о том, кто его снес, то, наконец, встряхнется. Может быть, даже согласится помочь ей спасти дядю? Она понятия не имела, как называлось очередное селение, в которое они забрели Маленький трактирчик также не имел вывески. Вот увидишь, тебе там понравится. За сто лет, конечно, многое изменилось. Да и зеркал, судя по всему, в моём замке не осталось. Они устроились в самом дальнем углу, подальше от чужих глаз и ушей. Дэм в очередной раз начинал расписывать прелести своих старых владений. Анастасия была в той местности всего один раз ещё ребёнком, когда дядя взял её с собой в поездку по озёрным долинам. развалины произвели жуткое впечатление. Обтёсанные дождями и ветрами камни, разбросанные по мёртвой земле, кое-где угадывались очертания башен или стен, на которых гнездились чёрные птицы, встречающие незваных гостей пронзительными выкриками. Думая о том, как вороны встретят её в этот раз, когда вместе с ней явится хозяин тех мест, принцесса не заметила, как принесли тыквенную кашу и несколько подогретых картофельных лепёшек. Раньше за подобную оплошность Анастасия приказала бы всыпать повару плетей, а заодно прислуги, которая не заметила обгорелые края. Сейчас это казалось сущей мелочью. Она лишь поморщилась, когда Дэм заказал себе добрую порцию выпивки, но промолчала. После её спасения из эфира он, к счастью, не позволял себе лишнего, а у неё в карманах всегда было приличное количество золотых. Попробовав тыквенную кашу, принцесса вздохнула. Она бы не отказалась сейчас съесть то, что подают узурпатору в замке. Не так давно дем сказал, что, используя зеркала, вполне может достать для неё любое блюдо, но не станет этого делать, так как это всё равно, что воровство. Проклятый заявил, что ничего не крал с 12 лет и не собирался вновь возвращаться к этому занятию. Анастасия угрюмо ковырялась в тарелке. Следовало начать какой-нибудь интересный разговор, чтобы подгорелый привкус не был столь заметен. «Я думала о старых легендах». «Ты говорил о проклятии, и я вспомнила демона, обманувшего первого короля осеннего леса». «О, да, красивые сказки». Король велигор достал из груды осколок своего разбитого сердца и, проклиная, заточил демона внутри осколка. Демо смехнулся и вытащил из ворота рубахи крупный зеленый камень, повешенный на шею за длинную цепочку. «Разве кто-нибудь в здравом уме поверит, что вот это чье-то окаменевшее сердце?» «Хотя поэтично, не спорю. Это тот самый камень, из которого я тебя вытащила?» Анастасия недоверчиво наклонилась вперёд, разглядывая реликвию. «Неужели Дэм всё это время таскал его с собой?» «Ну, осколок сердца вряд ли будет зелёным». Он усмехнулся и негромко щёлкнул пальцами. Камень стал ярко-красным. Он щёлкнул ещё несколько раз, и тот окрасился сначала в жёлтый, затем в синий, а после снова в зелёный. Убрав реликвию обратно под рубашку, дем приложился к высокой кружке. Анастасия испуганно огляделась и нервно принялась шипеть. «То ты заставляешь меня тащиться лесами, чтобы не дай четверо кто не увидел, а то...» «Никто ничего не видел, кроме тебя». «Наведенная иллюзия». Самодовольно подмигнул он, но голос все же понизил. «Да и нет тут почти никого. В трактире действительно было малолюдно». Осенью и весной спрос на такие заведения падал. Распутиться на дорогах уменьшало количество путешественников почти до нуля. Анастасия, убедившись, что на них действительно никто не обращает внимания, решила не обижаться на бахвальство и продолжила расспрашивать. «В остальном? Значит, велигор действительно заточил демона? Я же не знаю, какие сказки рассказывали в твоем детстве. Я помню только ту версию событий, что рассказал мне сам демон». Анастасия поражённо ахнула. девчонка она очень любила слушать сказки нянюшек и представляла себя одной из королев древности. В воображении благородные рыцари сражались за её честь на турнирах и бросали к ногам головы поверженных чудовищ. История о первом королеве Легоре была одной из самых любимых. По преданию, когда четверо загнали эфир далеко на север, изгнав всех тех, кого он успел коснуться, Первые трое ушли странствовать в другие миры, а четвертый остался, чтобы основать в осеннем лесу королевство. Велигор был его первым и единственным сыном. Дом Алых Маков брал свое начало от него. Анастасия возбужденно закусила губу нетерпения и, взяв демо за руку, дрожащим голосом прошептала. «Ты знал того демона? А он говорил о Велигоре. Каким был король? Красивым? Бесстрашным?» о четверо милостивые!» Дэм растерялся, удивлённо смотря на неё, но затем мягко рассмеялся. «Всё, забываю, какой ты ещё ребёнок». «Я не ребёнок. Мне почти семнадцать. Летом я должна была выйти замуж». «О, да, семнадцать — это возраст», — с спритерной серьёзностью проговорил он. «Рядом с тобой даже мой дядя выглядит молодо». «Ты так говоришь, будто твой дядя — самый старый человек на свете». Анастасия отмахнулась от шпильки и, шудливо толкнув дема в локоть, потребовала рассказать всё, что он знает о героях древних легенд. Длинная будет история. Да не любила она говорить о короле. После того, как элли удалось выбраться из камня, она вернулась туда, где когда-то была её деревня. «Демон была человеком? Женщиной?» разочарованно уточнила Анастасия. дем лишь закатил глаза, и Анастасия поспешно закрыла себе рот ладошкой и помотала головой в знак того, что больше не будет прибивать Вместо деревни Элла увидела высокий лес и непроходимые топи. У неё была сила её проклятия, помощь эфира и дыхания четвёртого. Она построила себе небольшую лачугу посреди леса, ровно на том месте, где был когда-то её старый дом. «Я просила интересную историю», — насупилась принцесса. Она отломила картофельную лепёшку и неспешно откусила кусочек. «Это тот самый дом, в котором ты теперь ночуешь». Анастасия поперхнулась от неожиданности. Она истошно закашлялась, но Дэм вновь щелкнул пальцами и застрявший кусок лепешки вылетел у нее изо рта. «Ты в своем уме?» — хрипло отозвалась принцесса. Она сама не знала, к чему конкретно относится ее восклицание. Чувства переполняли ее, и она не знала, как еще ей выразить свое возмущение. Да ладно, Элла давно мертва, так что можешь не переживать. Кто вас, демонов, знает? Мне, видишь ли, хватило белого князя по ночам. Вчера первый раз за всю неделю не снился. Сказав это, принцесса тут же прикусила себе язык. Начинать разговор про узурпатора не хотелось. Во-первых, мне не хочется считать себя демоном, хоть я и унаследовал проклятие. Хотя разницы почти нет. Во-вторых, насчет белого князя нужно было сказать мне. «В каком смысле унаследовал?» — спросила Анастасия, стараясь увести разговор подальше от князя. «Ну, в прямом. Убил Эллу, забрал проклятие вместе с дыханием. Тем самым дыханием, что когда-то ей отдал Велигор, которое король тайно забрал у отца». Принцесса сглотнула, не зная, ужаснуться ли ей признанию или восхититься тому, что Дэм обладает силой, принадлежащей некогда последнему из четырех. Элла, несмотря на то, что была демоном, была не самым плохим человеком, если так можно сказать. Мужчина несколько секунд колебался, но затем всё же решил продолжить. Свихнулась немного от пережитого, с кем не бывает. На момент нашей встречи ей было где-то 500 лет, а если считать годы, проведённые в заточении в камне, так и вообще больше тысячи. Но в целом она не была злой. Я не уверен даже в том, убивала ли она когда-нибудь. У неё была мечта вернуть магию в осенний лес, как это было до того, пока четверо не прошлись огнём и мечом, клеймя и сжигая всех тех, кто был связан с эфиром. «Почему тогда ты убил её?» — тихо спросила принцесса. Ей был неприятен тот тон, с которым Дэм упоминал четверых. Но она решила сделать вид, что не заметила этого. Четверо заточили эфир за горами севера. Элла всегда знала, что нужно, чтобы разрушить их но вместо этого она находила заблудшие души вроде меня и связывала их с Эфиром, надеясь, что когда-нибудь маленькие капли перерастут в поток. Хотя могла бы поступить гораздо проще и радикальней. Твой князь, возможно, тоже один из учеников Эллы. Пока горы стоят, Эфиру не так просто найти дорогу к чужим сердцам, а проклятие дает лазейку. Но все же не зря четверо пытались искоренить магию, Есть люди, которым лучше не давать силу в руки. Я оказался одним из них. Он ненадолго замолчал, ковыряя кашу гнутой ложкой. Сначала ты пытаешься помочь тем, кого любишь. Начинаешь давать отпор обидчикам и сам не замечаешь, как это переходит в банальную месть. Ещё немного и мстишь даже тем, кто косо посмотрел. Сила опьяняет. Всё начинается благими намерениями, а приводит к кровавому безумию. «Если бы не Маша...» Он сделал большой глоток вина и отвернулся. Анастасия не умела выражать поддержку или сочувствие. Всякий раз, когда кто-то в её присутствии получал печальное известие или начинал плакать, она лишь морщилась и уходила, полагая, что лучшее, что можно сделать для человека в таком положении, это оставить его одного. Заметив у Дэма в глазах влажный блеск, она неловко извинилась и, сказав, что ей надо в отхожее место, поспешила удалиться. Она несколько раз обошла вокруг таверны, считая попадающиеся под ногами камни. Когда счет дошел до пятисот, она решила, что пора возвращаться. Первое, что она увидела, это был лохматый, лопоухий старик в рваной, грязной фуфайке. Он сидел на ее месте рядом с демом, который подливал ему вино и что-то увлеченно рассказывал. «Что-то ты долго, Настенька», — улыбнулся ей компаньон, жестом указывая на соседний стул. Анастасия обреченно застонала. Кажется, история повторялась. дем рассказывал вновь обретенному собутыльнику печальную историю своей неудачной женитьбы. Тот профессионально поддакивал, кивал в нужных местах и не забывал подставлять кружку под новую порцию алкоголя. Принцесса несколько раз пыталась урезонить дема уговорить его отправиться обратно в дом, но тот не хотел отказываться от возможности в очередной раз излить свою душу первому встречному. Решив, что сегодня им опять придётся ночевать в трактире, она отправилась договариваться с хозяином насчёт комнат. Принцесса быстро уладила дело и, отдав несколько золотых, пошла предупредить Дэма, что уходит спать. «Гулящая она, баба твоя. Женский рот он весь такой, с гнильцой. И твоя. Нашла себе хахаля богаче и моложе, и свинтила» лоппоухий собутыльник тряс пустой кружкой то ли привлекая внимание к словам то ли пытаясь получить добавки нет это все я виноват маша была ангелом дем нахмурился но все же подлил добавки и себе и лопоухому анастасия невольно ухмыльнулась да уж побогаче и помоложе знал бы этот немытый мужик насколько точны его слова лопоухи тем временем не стесняясь в выражениях Пытался доказать Дэму правоту своей точки зрения. Приводил какие-то нелепые примеры и называл того рогоносцем. «Да пойми же ты, сколько волка не корми!» Он чуть сбился, ошалело посмотрел перед собой, потом мотнул стриженной головой и продолжил. «А баба всё налево смотрит. Коли денег нет на цацки, то и нечего удивляться. Эх, да разве нужны были Маше цацки?» дем лишь отмахнулся и грустно посмотрел на дно кружки. «Думаешь, ты ей был нужен? Рожа страшная, не ростом и силы Уж новый-то поди краша сыскался. Будь спокоен, бабы долго не тоскуют». Анастасии этот лопоухий хам нравился все меньше и меньше. Она не могла понять, зачем дем вообще с ним разговаривает, если от него слышны только срамные речи в адрес ее прабабки. В душе она, конечно, понимала, что в пьяных рассуждениях немытого мужика была своя доля истины по отношению к её далёкой родственнице. Но зачем обобщать? Да и оскорбления в адрес её спутника тоже не радовали. Возможно, возвращая человеческий облик, Дэм и терял определённую часть яркой внешности, но хуже он от этого не выглядел. «Я прошу вас уйти». Анастасия сложила руки на груди и встала прямо напротив Лопоухова. «Какие мы грозны» твоя краль он ткнул в нее загорелым корявым пальцем и оглядел сальным взглядом хороша племянница бесцветным голосом откликнулся дем все еще погруженный взглядом в кружку племянница не дочь он плотоядно улыбнулся а на лице появилось заговорщицкое выражение или она племянница твоей бывшей тогда понятно время даром не терял хвалю «Наши родственные связи вас не касаются». Анастасия пыталась говорить спокойно, но внутри все кипело от злости и раздражения. «Убирайтесь отсюда!» «Тебе надо, ты иди. Не мешай мужским разговорам, баба!» Лопоухий, казалось, нарывался специально. Он смерил принцессу взглядом, полным собственного превосходства, и весь его вид говорил «Ничего-то ты не можешь». Анастасия с силой сжала зубы и шумно выдохнула. Ещё совсем недавно она бы приказала отвесить плетей за один только подобный взгляд в её сторону. А уж если бы кто-то посмел назвать её бабой, она посмотрела на Дэма, но тот сидел, не шевелясь, уставившись перед собой в одну точку. «Мы первые пришли за этот стол. Уходите», — сказала она как можно более спокойно. «Боишься, твой мужик правду о вас, о распутных, узнает? Да как вы смеете!» Задыхаясь от накатившего возмущения, принцесса была близка к тому, чтобы надеть на голову дурню, недоеденную миску с тыквой. Дэм, как назло, абсолютно не реагировал на происходящее. Она растерженно толкнула его в бок. «Сделай же что-нибудь!» Он не отозвался. «Думаешь, раз перед ком махнула, теперь все под твою дудку будет? Обслужи лучше, принеси выпить». Не унимался между тем лопоухий. Люди в трактире начали поворачиваться к ним, с любопытством ожидая продолжения разворачивающегося конфликта. Анастасия весельно осмотрелась по сторонам. Гордость и самолюбие громко требовали наказать взорвавшегося дурака. Благоразумие тихонько шептало о том, что лучше просто уйти в снятую комнату и закрыться там до утра. Анастасия сжала кулаки и, сделав над собой титаническое усилие, развернулась. Благоразумие победило. Вот видишь, — обратился он уже к Дэму, — бабы не любят, когда их слушают. Мужик должен делать только то, что он хочет. Иначе и это твоя племянница, — он насмешливо протянул последнее слово, — побежит ноги раздвигать направо и налево. Благоразумие капитулировало. Принцесса крутанулась на пятках и, вдохнув побольше воздуха, решила исполнить свою задумку насчет тарелки, надетой на дурную башку. Дэм поднял глаза, с абсолютно равнодушным выражением посмотрел на собутыльника и щелкнул пальцами. Голова Лопоухова резко повернулась влево, на мгновение встретившись с Анастасией взглядом. Что-то глухо хрустнуло, секунда, вторая. На третью стриженная башка грузно упала на стол, прямо в проклятую миску с тыквой дем встал с места, не глядя бросил из кармана на стол горсть золотых и, схватив принцессу за предплечье, потянул в сторону выхода. «Идём», — шепнул он в ответ на её удивлённый вопросительный взгляд. Анастасия оглянулась на лежащего в тарелке Лопоухова и краем глаза отметила, что несколько человек встали со своих мест. «Что эта девчонка сделала с савой услышала она взволнованный шёпот. Принцесса не сразу сообразила, что девчонка, о которой идёт речь, это она. Анастасия хотела спросить у вытащившего её на улицу дема что происходит, но сбившегося дыхания не хватило даже на короткую фразу. Ей приходилось почти бежать, чтобы поспевать за широкими шагами мужчины. Неловко спотыкаясь, она несколько раз повисала у него на руке. Сзади были слышны людские крики. «Ты что, убил того человека? Зачем?» Наконец выдохнула она. «Если не поторопимся, одним человеком я на сегодня не ограничусь», — принцесса оглянулась. Человек десять в изрядном подпитии, вывалившийся из трактира, следовали за ними. Они остановились на небольшой площадке между низкими домами. В центре стоял старый бревенчатый колодец с гнилым воротом. «Полезай». дем толкнул ее в сторону колодца, а сам встал лицом к приближающейся толпе. Было слышно, как люди называли ее ведьмой и грозили сжечь. Анастасия затравленно посмотрела на предполагаемый путь бегства и неуверенно мотнула головой. «По-другому никак. Ты обладатель тысячелетней силы. Тебе даже того пьяницу было убивать не обязательно Усыпил бы, например». «Полезай, кому говорят». Дэм словно не слышал ее. Он легко подхватил принцессу на руки и, не дожидаясь дальнейших препирательств, попытался бросить вниз. Анастасия в панике уперлась руками и ногами в дощатые стенки. Не то, чтобы она желала встретиться лицом к лицу с очередной компанией буйных деревенщин, но инстинкт самосохранения требовал от неё держаться до последнего. Сама напросилась. В левую руку словно вошла раскалённая игла. Она дёрнулась от неожиданности и, потеряв опору, рухнула вниз, ударившись в полёте плечом и затылком. Всплеска воды она не услышала. Пытаясь понять, куда надо двигаться, принцесса врезалась головой в песчаное дно колодца. Извернувшись, она оттолкнулась, но жесткие руки тут же перехватили ее за талию. Дыхания не хватало. Она попыталась вырваться, но тщетно. Кожу обдало резким холодом, Анастасия упала на жесткий пол и закашлялась, отплевываясь от воды и непонятно откуда взявшегося песка. Грубое холщовое платье, что было на ней, вымыкло насквозь. Она уже собиралась высказать все, что накопилось на душе за этот вечер, начиная от попытки Дэма снова топить горе в вине и заканчивая бегством через колодец, но мужчина, не говоря ни слова, подошел к люку в полу и, откинув его, спустился вниз. Крышка погреба захлопнулась с громким звуком. Принцесса обиженно поджала губы. Видимо, Дэм решил, что раз не удалось напиться в таверне, то стоит подналечь на собственные запасы. Она поднялась и принялась оглядывать свежие ссадины. Нужно было промыть их и перевязать чистыми лоскутами. Анастасия уже развернулась, чтобы отправиться в свою комнату, как услышала истошный вопль, а затем звуки бьющегося стекла. Громыхание и треск ломающегося дерева сопровождались злобным рыком и нечеловеческими криками. Прислушиваясь к частым ударам, она подошла к люку. Прошло минут десять, прежде чем шум прекратился. Ещё столько же потребовалось Анастасии, чтобы набраться храбрости и попробовать поднять крышку погреба. Та поддалась легко. Принцесса осторожно глянула в зияющий чернотой проём. Казалось, что в любой момент оттуда может выпрыгнуть дикий зверь. «Дэм?» — тихонько позвала она. Темнота не ответила, и она попробовала ещё раз. «Дэм, ты в порядке? Я ничего не вижу». Погреб моментально наполнился неярким светом. Анастасия осторожно шагнула вниз, пытаясь не соскользнуть с маленькой лестницы. Её одежда всё ещё была насквозь мокрая после колодезного путешествия. Она сразу почувствовала резкий виноградный запах, ударивший ей в лицо. Все полки были сломаны, а бочки разбиты, красные капли вина стекали даже с потолка. Бутылки урожаев вековой давности превратились в стеклянное крошево, и зловеще блестели рваными краями осколков. Анастасия смотрела свои ноги. В этот раз ей удалось заставить Дэма наколдовать ей какое-то подобие обуви. Но тяжелые башмаки с мягкой подошвой абсолютно точно не были предназначены для хождения по битому стеклу. «Тебе лучше оставить меня». Принцесса, услышав тихий и усталый голос, сделала еще несколько шагов вниз и обернулась. Дэм сидел, прислонившись спиной к стене и откинув назад голову на том же самом месте, где когда-то рассказывал ей об основных принципах некромагии. С его рук стекала то ли кровь, то ли вино. С такого расстояния было сложно сказать точно. Красные волосы намокли и слиплись, отчего его образ становился особенно печальным. Анастасия укусила себя за внутреннюю сторону щеки, стараясь подавить похожие на жалость эмоции. Вряд ли демон или проклятый, или кем бы он ни был, заслуживал жалости. Жалости в её понимании не заслуживал никто. Она считала это чувство самым скверным из всех. Ей нечем было подбодрить Дэма, но в этот раз уходить от чего-то казалось неправильным. «Если хочешь, я могу помочь тебе убрать здесь». «Ты? Если бы после этого только снег пошёл, то ещё куда ни шло. Но в твоём случае это наверняка обернётся вторым пришествием четвёртых». Он невесело рассмеялся. «Я сам справлюсь». Анастасия улыбнулась тому, что, по крайней мере, сумела вовлечь мужчину в разговор. «Тогда ты мне помоги. Эта ткань намокла, стала тяжёлой». Она махнула рукой вдоль своего платья. «Наколдуй мне что-нибудь новое, что ли». «Наколдуй, наколдуй, наколдуй». Задумчиво повторял дем явно думая о чём-то своём. «Скажи мне», — тихо попросила принцесса. Она осторожно сошла с лестницы и, расчищая носком ботинка пространства перед собой, сделала несколько аккуратных шагов. «Сказать тебе что?» Анастасия не ответила. С минуту они оба молчали, она сделала еще два шага вперед. Согласно летописям, мой прадед, король Никослав, сразился с демоном, что столетия терроризировал осенний лес. Когда демон был побежден и заточен в камень, Король вызволил из его замка прекрасную деву. Никослав влюбился с первого взгляда. В скором времени они поженились, и дева стала великой королевой Марией. «Зачем ты мне это рассказываешь?» Раздраженно прервал ее дем «Хочу, чтобы ты посмотрел на все с другой стороны». «На что все? Думаешь, я не понимаю, что моя жена по сути ушла к другому?» Он понизил голос и цедил слова сквозь зубы. Вот только она, как и казалось, была права. Я монстр, чудовище и убийца. Себя не переделаешь. Я дал ей обещание. Я клялся нашей любовью, что не причиню никому вреда. Анастасия стояла, не шевелясь. Она не до конца разобралась в своих отношениях к произошедшему. Но идея о том, что Дэм убил кого-то, потому что сорвался, была достаточно страшной. Она давала простор для воображения и рисовала действительно зловещую картину человека, зависимого от убийств. Человека, одержимого стремлением убивать, и именно поэтому он сбежал от разъяренной толпы из таверны. Не потому что боялся навредить, потому что хотел перебить их всех до единого. Но ведь это не могло быть правдой. Если бы этот человек посмел так оскорбить меня раньше, его бы наверняка казнили. Или бы всыпали столько ударов, что он всё равно умер бы от раны воспаления. Принцесса мысленно поздравила себя с удачно подобранными словами. «Намекаешь на то, что я хорошо поступил?» Он невнятно хмыкнул себе под нос. «Это бессмысленно. Я доказал самому себе, что Маша поступила правильно. Ты просто вступился за меня. Ну и за свою Машу, конечно», — попыталась приободрить его Анастасия. Не то, чтобы я одобряла самоуправство. Раньше я только им и занимался. Невесело откликнулся мужчина. Ну, мне сейчас на справедливость правосудия рассчитывать нечего. Меня вроде как приговорили к казни и сожгли. Зато тебя не ищут. Мы с твоим князем условились. Он забывает про тебя, а ты про трон. Что? Анастасия возмущенно хватала ртом воздух. Если бы расстояние между ней и Дэмом не было усеяно осколками, она бы вряд ли бы удержалась от искушения стукнуть его. «Это мой трон!» «Да ладно тебе!» «Никаких магических клятв. Просто договорённость. Её можно нарушить». «Где я и где честь?» — отмахнулся он. «Кроме того, твой князь за какими-то тварями шатался к тебе в эфир». «О чём ты?» — нахмурилась принцесса. Тема разговора ей определённо не нравилась. «Ты сама сказала, снился». Пока ты связана с эфиром, ты каждую ночь попадаешь туда. Если знаешь имя человека, данное ему матерью при рождении, то можешь найти его в эфире. Он, видимо, находил тебя, но с моей меткой навредить он не мог. О чём говорили?» Невинно поинтересовался дем Анастасия поджала губы. Упоминание о метке оставило неприятный осадок. Но то, что князь может свободно проникать в её сны, Затмевала собой все остальное. «Проклятый эфир!» — в сердцах выругалась она. «Ну да, проклятый!» — вздохнул дем прикрывая глаза. «Мне не дает покоя одна вещь. Ты помнишь пророчество?» Анастасия непонимающе посмотрела на мужчину, и тот поспешил добавить. «Стихотворение про кровь и власть». «Ну, я не совсем поняла, что это было. Но звучало неплохо. Что-то вроде того, что узурпатор, занявший трон, скоро слетит оттуда. Что оно значит, знает только эфир. Просто не могу выбросить его из головы. Анастасия сделала еще пару шагов в сторону Дэма. «Можем подумать вместе. Там было про долины, мы ведь все равно идем в ту сторону». дем ничего не ответил. Он по-прежнему сидел с расслабленным лицом и закрытыми глазами. Принцесса тихонько продвигалась к нему, отпинувая осколки в сторону, стараясь не проколоть ногу. Когда она почти дошла до него, мужчина, наконец, встрепенулся. Открыв свои янтарные глаза, он широко ухмыльнулся. «Ну что, демон, терроризировавший осенний лес, возвращается?» «Ох да», — засмеялась Анастасия. «Демон и сумасшедшая злая ведьма, которой даже костер нипочем».